Я надеялась, что за сну едва голова коснется подушки, но желанное забытье не приходило. Мысли метались между зельями господина Кауфмана, одурманенной Лаисой, приступами Лорда, коробкой со специями для драгоценной Э.С. и запиской с чертежом необычного кристалла. В углу чем-то шуршал Милорд, и эти звуки врывались в вознуренное сознание, почти оглушая. Я перебирала в голове все события, случившегося сегодня вечером, тщетно пытаясь сложить воедино картину происходящего. Однозначно Лаисе куда больше было известно о дурмане, письмах и прочих странных вещах, происходивших в поместье, чем девушка пыталась показать. Что она делала в комнатах лорда? Откуда взяла опасное изделие и что порывалось отдать мне перед тем, как ей стало дурно? Могла ли она передавать записки, Ведь на последней остался явственный след дурмана, раздразнивший аппетит лорда. Следовало хорошо расспросить кухарку, когда она придет в себя. Правда, после большой дозы зелия оставалось лишь надеяться, что девушка сумеет вспомнить хоть что-то. Кто-то мастерски заметал следы, не считаясь жертвами. Не меньшее недоумение вызывало и поведение лорда Кастанелла. Зачем он отдал мне приказ сидеть в своей комнате, Куда скрылся, когда я застала его на первом этаже около запертой двери? Почему не стал разговаривать со мной, не дал объяснений? Если у лорда Кастанелло действительно случился приступ, что спровоцировало его? Неужели все дело в специях и нахлынувших воспоминаниях? Сложно было объяснить внезапную перемену в состоянии лорда чем-либо еще. Втянувшись к столику, я взяла баночку со смесью цендрийских пряностей. Вытащила пробку, вдохнула. Аромат прокаленных специй щекотал ноздри, напоминая о вечерах в доме господина Кауфмана, о поленях, потрескивавших в камине. Кауфмана не признавали в быту новомодных кристаллов, предпочитая отапливать дом дровами и готовить в специальной печи. Об экзотических кушаньях, которые обязательно надо было есть руками или кусочком постной литошки О смехе почтенного аптекаря, и лукавых взглядах госпожи Кауфман, невысокой смоглой женщины, чье лицо и длинные косы скрывал темный платок. Я прикрыла глаза, растворяясь в воспоминаниях, стараясь хотя бы мысленно на мгновение погрузиться в то состояние расслабленного покоя, которое испытывала тогда. Я бы многое отдала, чтобы вновь оказаться за покрытым белоснежной скатертью столом, получить из рук хозяйки кружку горячего ароматного чая, чуть пахнущего пряностями, которые она сама же и добавляла, перед тем, как передать напиток гости. Я любила смотреть, как ловкие пальцы женщины скатывают щепотку разноцветной смеси в тугой шарик и аккуратно отпускают над горячим, исходящим паром чаем. Старинный ритуал завораживал, и, наблюдая, как специи, не успев рассыпаться, погружаются в кружку, я забывала о той неясной глубинной неприязни которую вызывала у меня цингрийская кухня.